Глава третья. «Особенно здесь, в этой глубинке, давшей детство, судя по всему, не очень счастливое, прадеду великого русского писателя, удручает нежелание жителей, даже маленьких, воспринимать и усваивать новое», — писал он своему старшему брату, реаниматологу областной больницы, доценту медицинского университета. «А что ты хочешь?» — отвечал ему брат. «Прошлой ночью на моем дежурстве», привезли несколько человек с одним и тем же диагнозом. Трое умерли. А ведь дело-то было за малым. Перед тем, как пить женьшень или трою, опрокинуть пятьдесят всего лишь грамм этилового спирта, как элементарного противоядия. «Еще меня удручает», — продолжал он, — «твое непонятное упрямство, из-за которого ты уехал в глубокую провинцию, куда я даже не представляю, как добираться. Живешь там, Мне ж себя толстым и не понимаешь, что, во-первых, время Льва Николаевича прошло, во-вторых, попытки применения им идей буддизма к русскому характеру весьма и весьма спорны. «Сообщаю», — заканчивал он, — «что еду в Норвегию, пока в командировку, а дальше видно будет. Постараюсь создать там почву и для твоего переезда». Письмо это Алексеев порвал и выбросил. Вырезав из него и припрятав маленький клочок бумаги, брату не отвечал.